Там же на престоле возвышалось кедровое изваяние господа Монтрии под фиолетовым балдахином, подвешенным на четырех позолоченных столбах. На помосте по обе стороны от алтаря сидели пятьдесят монахов. Слева – музыканты со множеством всевозможных музыкальных инструментов, справа – хор. Вокруг помоста стояла стража, копийщики в сверкающих кольчугах и шлемах, а дальше – плотная толпа народа, Кому не хватило места, умудрились вскарабкаться на высокие основания колонн, стоящих вдоль фасада храма. Паланкин судьи Ди опустился у входа во двор. Четверо пожилых монахов в великолепных одеждах желтого шелка вышли ему навстречу. Проходя по узкой, огороженной канатами дорожке, ведущей к террасе, судья заметил в толпе паломников множество китайских и корейских мореходов, пришедших на поклонение к своему небесному покровителю. Судья поднялся на террасу, слегка склонил голову перед маленьким настоятелем и сказал, что неотложные дела по службе стали причиной опоздания. Настоятель любезно кивнул в ответ и окропил судью, освещенной водой из своей крапильницы. Судья диссел на почетное место, а трое помощников стали позади. В свою очередь предводитель отряда копийщиков... Куменпин и другие знатные горожане поднялись со своих мест, чтобы отдать низкий поклон судья. Когда они вновь расселись, настоятель дал знак музыкантам. Монашеский хор возгласил торжественный гимн во славу Будды. При последних звуках словословия ударил большой бронзовый колокол. Десять монахов во главе с Хойпеном, помахивая кадилами, медленно двинулись по помосту в круг алтаря. Сквозь густые облака курений, окутавших изваяние, оно поблескивало прекрасным темно-коричневым цветом. По завершении обряда хождения Хой Пен спустился с помоста и, взойдя на террасу, стал перед настоятелем на колени и воздел над головой маленький свиток желтого шелка. Настоятель, подавшись вперед, принял свиток из рук Хой Пена, после чего тот вернулся на помост. Три удара храмового колокола прозвучали, означив начало церемонии освящения. Настоятелю предстояло огласить молитвы, начертанные на шелковом свитке, затем окропить свиток святой водой и в завершении обряда вложить его вместе с другими священными реликвиями в нишу в спине изваяния, тем самым придав ему ту же мистическую силу, какой обладало изначальное изваянная из сандалового дерева изображением антрии, находящееся в пещере. Но едва только настоятель начал разворачивать желтый свиток, как вдруг со своего места поднялся судья Ди. Он остановился на краю террасы и медленно оглядел толпу. Все глаза обратились к этой властной фигуре в длинном одеянии из мерцающей зеленой парчи. Свет факелов сиял на его крылатой шапке черного бархата, сшитой золотом. Судья некоторое время оглаживал бороду, затем спрятал руки в широкие рукава. Он заговорил, и голос его ясно прозвучал над собравшимися. «Имперское правительство соблаговолило принять под свое высокое покровительство Буддийскую церковь, ибо ее возвышенные учения немало способствуют улучшению обычаев и нравственности среди нашего многочисленного простонародия «Посему я, как чиновник, представляющий имперское правительство здесь, в Пенлее, обязан защищать сие святейшее из святых мест храм Белого облака, тем более что священное изображение бога Монтреи, хранящееся в нем, оберегает жизнь наших мореходов, смело бороздящих опасные бездны». «Аминь», — возгласил маленький настоятель, — Поначалу, казалось, он был недоволен непрошенным вмешательством в течение обряда, но теперь кивал круглой головой и улыбался. Ему явно пришлась по нраву нежданная речь. Судья Ди продолжил. «Ныне судовладелец Куменпин пожертвовал точную копию вышеупомянутой священной статуи Господа Монтрии, и мы собрались здесь, чтобы стать очевидцами ее торжественного освящения». Имперское правительство соблаговолило дать свое разрешение на то, чтобы по завершении церемонии статуя была припровождена в столицу империи под охраной отряда воинов. Тем самым правительство желает выказать свое почтение изображению буддийского божества, должным образом освященного, и гарантировать, что с извоянием не случится ничего непредвиденного по дороге в столицу. Судья сделал паузу.